Эпизод двадцатый Ханку брат хорошо знал Хазар. Знал царевича Махо. Из-за острова, лежащего посредине реки, выдвинулись корабли. Один за другим они взметнули пестрые крылья, и ветер погнал их прямо на берег. Знай, посверкивали мокрые весла. Низко сидели в воде нагруженные дракары. За дракарами поспешали отяжелевшие снеки. За шумом битвы не слыхать было пугливо ржание множества лошадей. Хазары оглянулись, когда корабли стали втыкаться в песок у них за спиной. С плеском падали в мелкую воду тяжелые сходни. Булгарские воины бегом выводили коней. Самые нетерпеливые выпрыгивали через борта. В этом месте не было крутого обрыва. Всадники резво вылетали наверх и сразу строились для боя. Уже плясал под ханом Кубратом Рыжий, как хорошее золото скакун. Пылало в солнечных лучах хвостатое знамя. Гребцы, вагеры и коллеги покидали корабли и бегом спешили за булгарами. Охранять корабли не оставили никого. Перемогут хазары возвратятся, ничего с ними не будет. Они перемогут, не все ли равно? Старый Олов соступил на берег во главе четверки сыновей. Узорчатые ножны хлопали по бедру. Не ходил бы ты, отец, сказал Бьорн. Гунор добавил, Хальгрим тебя не похвалит. Взрослые мужи, перед отцом они все еще были мальчишками, и даже теперь отваживались лишь на совет. олов обвел их глазами. Не всякая седая борода могла похвалиться таким потомством. Бьорн, Гунор, Сигурд. И приемы жгудрят паленый, внук великого лодброка, со своей каменной секирой в руке. Статные, сильные, голубоглазые, живые. Хальгриму, сказал Олов, я дал кормщиков не хуже, чем я сам. Он закинул за спину щит, что был знаком еще с ударами Рунальва Скальда, и зашагал вверх на зовущий голос рога. Старшим над воинами с кораблей Хальгрим поставил Торгера левшу, а вагерами повелевал Дрожко, Олегов боярин. Давняя застарелая ярость направила булгарский удар. Выплескивалась обида поколениями, жившая у каждого очага. Навеки оставленная великая степь, глаза женщин, уведенные в горе мотыла. Нет страшнее противника, чем воин, знающий, что заслоняет собственный дом. Ханку брат несся в битву первым, и обнаженная сабля светилась у него в руке. Сколько не уговаривали его распоряжаться боем из безопасного места, не послушал. Скакали следом отважные братья, сидели в юрте смышленные сыновья. «Не останется пустым ханское седло». Над гудевшей землею неслись они в спину хазарам, завязшим, как в болоте, в пешем войске врага. В густой пыли бежали за всадниками воины с кораблей. Не всех же порубят булгары. Останется и им. Махошат разглядел летящую опасность и понял, что не успеет развернуть свое войско и встретить Кубрата как следовало. Он уже бросил в бой все, что имел. Думал смести и затоптать пешее ядро словен, а вышло погорячился, и не было рядом Алп-Тархана, умевшего столь многое предусмотреть. Вот тогда ты -то и достиг его ушей слитный леденящий крик, от которого когда-то вздрогнули в барсучем лесу бесстрашные юты. Это князь Чурилом Стеславич надвинул урманский шлем на глаза и рукой в рукавице выхватил меч «Вперед!». Его вядшая старшая дружина, бояре, с самого начала битвы дралась в полках. Пример для простых ратников и присмотр. Но стояло за князем достаточно юных отроков и могучих мужей, чтобы опрокинуть хоть кого. Кременецкие и Круглицкие вместе. Все в кольчугах с грозными мечами ринулись они за князем. «Попробуй! Останови!» Железные челюсти были готовы сомкнуться, перекусить пополам хазарское войско. И показалось царевичу Махо, будто в небе над ним померкло светлое солнце, а под ногами заколебалась земная твердь. И то добро не видел своей невесты круглецкий князь Радим. Пласталась в беге злющая кобылица. Всякий, кто не знал, только принял бы нежелану за безусого отрока, ни по-мужски легкого в кости. Воины постарше все норовили заслонить поленицу, кто щитом, кто собственным телом, залубеневшим от шрамов. Да поди за ней угонись! Вот приметила Хазарина с поднятым копьем, спешащего на перерез. В черту сдвинулись у переносия соболиной и брови. Гибким девичьим телом увернулась от удара. Свистнул в руке беспощадный клинок, и что ветром выдуло из седла черного степника. Стрела на излете клюнула ее в ногу, но застряла, не пробив сапога. Прямо перед собой нежеланно увидела спешенного хазарина со всех ног, улепетывавшего прочь, и погналась, занося меч. Но шарахнулась кобылица, и нежеланно впервые промахнулась, не сняла с плеч вражью голову, только сбила с нее шлем. Русые вихры вместо хазарских черных кос оказались на той голове. Упал, беспомощно заслонился руками из под этих рук глянул на нее глазами родного брата. Любим! Не стала морать меч от руса. Мигом расправила тугие кольца аркана, свернутого у седла, метнула, ударила пятками кобылицу и поволокла брата по земле, по кровавым телам. Славянина к славянинам в полон. Дружина, она дружина и есть. Куда князь, туда все княжьи. Скатится его голова, и они свои сложат неподалеку. Шел за князем меченоша Люд. Но что поделаешь, если судьбе было угодно провести его по тому самому месту, где он в последний раз видел отца. Не ведал отдыха меч у люта в руках. А глаза непослушные, помимо воли, все рыскали по сторонам, не видать ли Боярина. И ведь разглядел. Повернулся в ту сторону, где гуще лежали мертвецы, и признал край втоптанного в землю плаща. Ни разу не называл Люд Вышатич отца отцом. Не назвал и тут. Но некая сила вынула его из седла, бросила на зем на колени. Видга кружил рядом на воронке, охранял. Обдирая пальцы, лют расстегнул на боярине железный ворот кольчуги, сдвинул с лба с седых кудрей просеченный шлем, открыл глаза вышата, увидел сына, хотел что-то сказать, да не смог. Лишь выпустил из ладони вереженный меч, нашел руку люта и сжал. И угас. Лют прикрыл его хазарскими щитами. Благо, их достаточно валялось вокруг. И пустился вдогон князю, чей урманский плащ мелькал уже далеко. Третьяка новогородца никто в битву не звал. Он пошел сам, напросившись на корабль к торгеру рулевше. То ли чем приглянулся ему калека-халейк, то ли надеялся вернее встретить его отца. На корабле третьяк греб за двоих. А когда побежали на берег, обогнал всех, подоспев к сватке едва не вперед конных булгар, Он не буйствовал с того самого дня, когда его подобрали отроки. Но тут безумие снова его оседлало. Кинулся в самую гущу, отбросив топор, которым его вооружили. Содрогайся, кто не видел, как дерется бешеный берсерк. Со звериным криком намертво стиснул пальцами чью-то загорелую шею и пал тут же, пронзенный несколькими копьями в раз. Торгер не успел его защитить.